22. -ое. Матерь Агни-йоги И остановить на пути многое может. Каждая задержка означает победу внешних условий над силой устремления духа. Ненарушаемый ритм будет указателем преодоления жизни. У нас радость, когда видим, что ритм соблюден. Ритм каждодневного общения важен тем, что является он как бы гребнем волн упорного ритмического продвижения духа. На гребне волны Во время подъема получает он, посылая ему энергии света. Ритм продвижения соблюдается, несмотря ни на что.